Я сбежал вниз, стёрнул с крючка белый халат, прорёгся по коридору и увидел миссис Федерстон перед столом в смотровой. Чёрт, а ведь она не дурна собой, очень-очень даже не дурна. Странно, что не замечала этого раньше. В любом случае я твёрдо знал, как поступить. Схвачу её в объятия, влеплю звонкий поцелуй, хорошенько потискаю. И все было недрузменнее рассеицей, как утренний туман под ласковыми лучами солнца. Я двинулся к ней и вдруг обнаружил нечто непонятное. Она исчезла. Но я же видел её тут всего секунду назад. Я заморгал и посмотрел вокруг недоумённым взглядом. Тут выяснилось, что она просто нырнула под стол. Славна, славна. Значит, она тоже в игривом настроении и затевает прятки. Её голова появилась над краем стола, и я весело крикнул: "Ку-ку! А я вас нашёл". Но выяснилось, что она всего лишь нагнулась, чтобы выдворить своего пёсика на стол. Миссис Федерстон бросила на меня непонятный взгляд. "Вы ездили отдохнуть, мистер Хэриот? У вас такой яркий цвет лица". Нет, нет, нет, и нет. Просто я в чудесной форме. Собственно говоря, дама поджала губы и терпеливо прервала меня. Я очень беспокоюсь за бедняжку Ролло. Услышав своё имя, пуделёк, выглядевший на редкость здоровым, потянулся резвиться на столе и прыгнуть на меня. "Не беспокойтесь, какой ужас. Расскажите же мне всё". Я подавил смешок. Ну, мы только вышли на вечернюю прогулку. Какой-то вдруг кашлянул. Один раз? Нет, два. Вот так. Хок, хок. Хок, хок. Я с великим трудом сохранял серьёзность. И что случилось потом? Ничего не случилось. Разве этого мало за качественный кашель? Но уточните, пожалуйста. Вы имели в виду два хока? Или один хок-хок. Я невольно хихикнул, сражённый не собственным остроумием. Я мистер Хэрриот, имею в виду однократный и опасный кашель. В глазах дамы блеснул завистливый огонёк. "Да, да", ответил я и достал стетоскоп. Выслушав пациента, я, разумеется, никаких отклонений не обнаружил, но готов был поклясться, что Ролла смотрел на меня извиняющимся взглядом.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 изда катился хохотом. Смешно? На лице несес Фредрстан изумления смешалось с ужасом. Она несколько раз открыла рот и лишь потом договорила: "Не вижу ничего смешного в страдании беспомощного животного". Укрытый надёжным щитом жара и эйфории, я погрозил ей пальцем. "Но он же ничуть не страдает. Это и смешно. И никогда не страдал". сколько бы раз вы его ко мне не приводили прошу прощения святая правда мисс федерстон все болезни ролла одни ваши выдумки стол затрясся от моего смеха как вы смеете так говорить дама прожигла меня высокомерным взглядом вы ведёте себя скорбительно и я не потерплю э дайте мне объяснить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 А он прекрасно видит. Хо -хо -хо. Я окончательно потерял власть над собой и хотел было дружески ткнуть ее пальцем под дребро, но она вовремя попятилась, прижав ладонь к рту. Она не спускала с меня глаз. Брови ее так и поселились под сенью волос. Вы, вы несерьезно? Вовсе нет, очень даже серьезно.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 серьёзнейшие обвинения, хрёт у придётся дать объяснение дисциплинарной комиссии. С воплем я глубже зарылся под одеяло, устремив невидящий взгляд на чашку с чаем, которую Келин поставила на тумбочку рядом с кроватью. После весёлых криступов я всегда день отлёживался, а потом с удивительной быстротой приходил в норму. Но на этот раз душевные раны исцелятся не скоро, а жуткие последствия. Больше я не мог терпеть эту пытку. Торопливо выпил чай, оделся и поплёлся вниз. "Тебе получше, Джим", весело спросила меня жена, перемывая посуду. "Скоро будешь молодцом, как всегда". Всё-таки очень странное состояние, хотя дети получили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 Однако ничего подобного я не услышу. Подойдя ко мне, миссис Федерстон ласково положила ладонь мне на руку. Мистер Хериот, вы вчера оказали мне большую услугу. А? Да, вы были так милы и тактичны. Теперь я поняла, насколько глупы были мои тревоги из-за ролла. Как должно быть, я вам надоедала? Да нет же, нет! Вы очень добрый. Но я знаю, что вела себя неразумно, беспокоила вас, попустяков в неурочное время. И вот явилась вечером в субботу. Уверяю вас, но вместо того, чтобы расердиться, вы только посмеялись. И просто удивительно, как вы открыли мне глаза на смешную сторону моей глупости. Мне очень, очень стыдно, что прежде я отказывалась вас выслушать.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 Вот уже тридцать лет, как у меня не бывают веселых приступов. Они мало по мало прекратились бесследно. Но стоит мне вспомнить этот субботний вечер с миссис Федерстон, и меня снова бьет озноб. Глава десятая. Даже не верилось, что с моей легкой руки этот мальчик самостоятельно отправится в джунгли. ветеринарной практики. Юный Джон Крукс, ставший таким своим в течение нескольких месяцев, пока наблюдал за нашей работой, набирал все практических сведений и теоретических знаний, а иной раз и сам лечил, но под нашим наблюдением. Теперь стоял перед моим столом, как всегда веселый и улыбающийся, и такой, такой юный. На вид ему можно было дать не 15, не больше, и казалось нечестным, что он отправляется в эти дебри без всякой защиты. Однако, вне всяких сомнений, передо мной стоял Джон Л. Крукс, эсквайр, дипломированный ветеринар с чемоданом у ног, оживлённый, сгорающий от нетерпения. И мне оставалось только освоиться с этим фактом. Я откашлялся, Ну что же, Джон, сказал я улыбаясь. Поздравляю с дипломом. Теперь вы заправский ветеринар. Экзамены позади, и видеть вас здесь очень приятно. Знаете, это же знаменательное событие. Вы самый первый официальный помощник Фарнана и Херриота. Неужели? Он засмеялся. Как важно звучит. Но ведь когда я проходил у вас практику, вам всегда кто-то помогал. Совершенно верно. В первую очередь Ристан. Но он член семьи, и формально мы никогда его помощником не считали. Иногда приходилось брать временно, но официально и формально первый вы. Мне очень приятно. И раз уж я тут, пора отрабатывать свой хлеб. Отлично. Мас настим в вашу машину всем необходимым, а потом вам следует явиться на свою квартиру. Вы ведь потерялись у места с бари. Молодой человек принялся укладывать в багажник машины медикаменты и инструменты, которые могли понадобиться. Ему явно не терпелось шагнуть в непредсказуемый мир практической ветеринарии. Но неужели спрашивала я себя, его совсем не пугает перспектива иметь дело в одиночку с суровыми Йоркширскими фермерами? Правится ли он? Иной раз у новичков дело не идет, и я подержался за дерево, когда он укатил в своем Форде восемь с набором всего необходимого в багажнике. Во мне, как подтвердят жена и дети, спрятана старая наседка, и до конца дня я только что рук не заламывал. Как там, бедный мальчик? Мы были так заняты, что и поговорить с ним не удалось. Оставалось лишь уповать, что он не попадёт в неприятную историю. Хотя в большинстве наших клиентов при всей своей суровости были людьми доброжелательными, среди них всё-таки встречались очень странные личности. Мне вспомнилась моя стычка с майором Сайксом пару дней назад. Яростный каратишка рычал на меня, пока я занимался его лошадью: "Хэ, ё, чёрт вас побери!" Не уж-то ничего лучшего придумать не могли. По-моему, вы понятия не имеете, как лечить эту проклятую скотину. И тут же завопил на конюха: "Не туда ведро ставишь, олух царя небесного". Угадить ему не было никакой возможности. Он словесно прокатывался по людям, как паровой каток, сгоняя их в землю. И обходился со всеми, и в первую очередь с ветеринарами. Так мне, по крайней мере, казалось, точно с самыми тупыми новобранцами своего полка. Я нередко ловил себя на том, что начинал вытягивать большие пальцы по швам брюк, пинаясь в те дни, когда обучался на военного лётчика. В приёмную я вернулся только под вечер, заглянув в книгу вызовов, и меня как током ударило. Майор Сайкс охотно чи лошадь. Ламинит записал Джон, и значит, он сейчас там. У меня глаза на лоб полезли. Кто-то из обожаемых и дорогостоящих гунтеров иллюминит его непредсказуемыми осложнениями, в случае меньше всего подходящий для начинающего ветеринара. Майор съел с его живьём? Нет, надо самому посмотреть. И я помчался в рувей Грейндж. Ещё вылезая из машины, я услышал воинственный голос майора, доносящийся из конюшни, и с тоской подумал, что Джон уже угодил под коток. Я заглянул в дверь стойла. Гнедая красавица кобыла болезненно пригибалась в типичной для леменита позе, подтянув задние ноги под брюхо. К ней жался же ребёнок, явно родившийся совсем недавно. Майор, упёршись руками в бодро, буквально кричал в лицо джону. "Нет, послушайте, э-э, как вас там, Крукс? Так вот, чёрт побери, Крукс, вы говорите, что у этой кобылы острый ламинит. Чертовская температура. Еле на ногах держится, а вы мне говорите, что она выздоровеет и никаких следов не останется. Так вот, я купил её жеребой, и купил как здоровую а с ней теперь значит всегда так будет я слышу про лошадей которые только и делали что снова заболевали так мне по-вашему в кота в мешке подсунули хоть сколько-то вы разбираетесь чтобы на вопрос ответить а а но молодого человека такая атака как будто ничуть не смутила послушайте майор сайкс произнёс он спокойно убедительным тоном. Я же объяснил вам причину. У вашей кобылы не вышел послед, а потому развился метрит. Ламинит обычное осложнение в подобных случаях и хронически он так не может. Я ввёл ей антибиотик и через день-два сделаю ещё инъекцию. Этого достаточно, чтобы убрать метрит. Всё ещё кипятясь, низенький майор выставил подбородок А, чёрт, а фламинит. Как вы с ним справитесь? Но вы же видели, я сделал ей укол, и против него Джон озарил майора безмятежной улыбкой. А если вы подержите её несколько дней на трубах и будете водить в пруд, чтобы охлаждать копыта. О чём я вам уже говорил, то она очень скоро совсем поправится. А по-вашему, это у неё уже бывало? Нет, нет. Откуда вы знаете, чёрт побери? Ну, на её копытах никаких следов ламинита нет. И поглядите сами. Он поднял переднюю ногу кобылы. Прилестное, вогнутое подошва. Никогда прежде ламинита у неё не было. И он не повторится, а? А? Предсудив мало вероятен. Но ну, будем надеяться, что вы не ошиблись. Я в этом уверен. Вот вы видите, напрасно вы так волнуетесь. Я содрогнулся и закрыл глаза. Джон протянул руку и успокаивающе погладил низенького майора по плечу. Я ждал, что майор выйдет из себя, но к моему изумлению, на его лице появилось подобие застенчивой улыбки. Вы так считаете? Я в этом убеждён. Вам не следует принимать всё так близко к сердцу. такому низинте майор не привык. Несколько секунд он вглядывался в лицо Джона, потом снял кепку и поскрёб в затылке. Ну, может, вы и правы, молодой человек, может и правы. Я не поверил своим ушам. Майор смеялся. Джон откинул голову и тоже засмеялся. Но ну, просто встречи двух былых сокурсников. И внезапно до меня дошло, то разговаривает с майором. Вовсе не малыш Джон Крукс, наш студент, а высокий, красивый, уверенный в себе ветеринар, чей приятный, звучный голос придаёт убедительность всем его словам. Я тихонько улезнул к машине и уехал, успев принять твёрдое решение. Больше за Джона я волноваться не буду. Нескольких недель спустя я взял телефонную трубку. Алло, мистер Херрод, отсвёдимо все бодрый голос, и я узнал одного из наших клиентов среди фермеров. Да, мистер Гейтс, ответил я. Чем могу служить? Да я не за этим. Мне бы поговорить с молодым. Меня словно молнией поразило. Как же так? Это же я молодой и всегда был им молодой человек. Так всегда меня называли клиенты, хотя я молодой Зигфрида, всего на 6 лет. Какая-то ошибка. Извините, кто вам нужен? Да молодой человек. Ну, мистер Крукс. Вот так. Прежде я не замечал, как дорог мне стал мой титул. И шагая по коридору за Джоном, я испытывал странную грусть, смеясь тем, что я Хотя мне только 30 с небольшим, уже больше не молодой человек. С этого момента мне пришлось терпеть всё учащающееся требование услуг молодого человека, которым уже был не я. Впрочем, угнетало это меня недолго. Слишком велики были плюсы. Когда Джон вошёл в колею, то жизнь чудес действительно облегчилась. Нет, Просто замечательно иметь помощника, особенно такого хорошего, как он. Мне Джон всегда был симпатичен. Но когда в три часа ночи меня вызывали к впервые телящейся корове, а я мог перепоручить вызов и вернуться на другой бок и снова уснуть, в такие минуты симпатия перерастает в теплейшую привязанность. У Джона были свои идеи. о методах лечения, и он не боялся их отстаивать. Как-то Азигфрит застал нас в операционной вдвоём и с места в карьер объявил: "Я как раз прочёл статью об индуктотермии, новое революционное лечение растяжения суставов у лошадей. Ногу ежедневно обматывают особым электропроводом, и тепло убирает растяжение. Я буркнул что-то неопределенное. Меня редко поощщали новые идеи, собственно говоря, мне присущее органическое отвращение к любым переменам и нововведениям. Это моя черта всегда чрезвычайно раздражала моего партнера, а потому я промолчал. Однако Джо не возмутимо заявил: «Я тоже читал про этот способ. По-моему, ерунда. Это почему же?» В рове Зигфрида разлетели вверх. Отдаёт знахарством, по-моему, глупости. Зигфрид нахмурился. А, по-моему, всё очень логично. Во всяком случае, я заказал аппарат и держу пари, он будет нам очень полезен. Зигфрид специалист по лошадям, и я не стал спорить. Однако было очень любопытно посмотреть, как эта штука работает. И вскоре представился случай это выяснить. Владелец поместья Дороуби, да которого обычно именовали просто Скваер, держав своих лошадей в конюшне с концы нашей улицы, в каких-то 100 шагах от Скелдейл-хауса, и чувствовался явный перс судьбы в том, как он вскоре обратился к нам по поводу растяжения сустава у его лошади. Зигвид только руки потирал. Именно то, что нам требовалось. Мне надо ехать Куитби, осмотреть Жирипца, а потом о растяжениям займитесь вы, Джон. У меня есть предчувствие, что вы убедитесь в прогрессивности этого метода. Я понимал, что мой партнёр уже предвкушает, как он скажет молодому человеку: "Я же говорил!" Однако после недели лечения Джон Ньютра отсё своего скептицизма. Я обматывал эту штуку вокруг её ноги, И стоял рядом указанное время, но никаких сдвигов не замечаю. Сегодня устрою ещё один сеанс, но если улучшения не появится, предложу вернуться к прежним методам. Возвращаясь около 5:00 домой под проливным дождём, я затормозил у крыльца, и вдруг а каминел. По улице приближались работники Сквайра, неся чьё-то тело. Джон Я выскочили из машины, а они внесли его в дом и уложили у лестницы. Он, казалось, был без сознания. Что случилось? охнул я, в ужасе глядя на бесчувственное тело моего коллеги, прислонённое к нижним ступенькам. Да, молодой человек себя электричеством вдарил, ответил один. Что? Ну да. Он промок на дожде. И когда пошёл подключить машинку, так, наверное, ухватился за голый провод. Кричит, а пальцы не разжимаются. Он всё кричит, а я Лоша держу и помочь-то ему не могу. А его вроде зашатало, он споткнулся о её заднюю ногу. Ну и оторвался от провода-то. А не то, думается, его убило бы. Господи, что нам делать? Я обернулся к Хелен, которая прибежала из кухни. Позвони доктору. Нет, погоди. Он, кажется, приходит в себя. Распростёртый на ступеньках Джон зашевелился. Его глаза прищурились на нас, и он разразился потоком на редкость цветистых слов. Челину ставилась на меня радину в рот. Нет, ты только послушай, и ведь такой милый, молодой человек. Мне было понятно её изумление. Джон очень благовоспитанный, очень корректный юноша, в отличие от большинства ветеринаров, никогда не матерился. Однако оказалось, что он владеет огромным запасом таких слов, кое-какие я даже не знал, что удивительно, поскольку рос я в Глазго. Затем бурный поток иссиак сменился невнятным бормотанием, и только что вошедший языксвит начал отпаивать его чистым джином, что, если не ошибаюсь, В подобных случаях противопоказано. Без сомнения, Джон мог погибнуть, но мало по мало он отошел и уселся на нижние ступеньки. Затем, пока мы уговаривали его не напрягаться и притсидеть так еще, он встряхнулся, встал, выпрямился во весь свой недюжинный рост и шагнул к Зиквиде. "Мистер Фарнан", произнес он с невыразимым достоинством. Если вы настаиваете, чтобы я применял этот аппарат, то прошу принять моё заявление об уходе. И краткому царству индуктора Терми пришёл конец. Дыновало несколько дней. Как всегда, у меня слегка ёкнуло сердце, когда я увидел, что по коридору в Keldale House медленно двигается грозная фигура Сепа Крагз. Эй, Херод, рявкнул он. Давай-ка поговорим. Он был грубым человеком, но я привык к его манере обращаться. Клиент он был ценный, владелец большой фермы, которую поддерживает в цветущем состоянии с помощью четырёх взрослых сыновей, беспощадно их шпяя и терроризируя. Так в чём дело, мистер Крагз? Осведомился я мирно. Он сверя пол ставился на меня с высоты шести с четвертью футов своего роста и с горбив магучие плечи приблизил свое лицо к моему. Я от тебя скажу, что случилось. Зря мое время переводишь. Вот что. Неужели? Каким образом? А порошки от мастита, которые ты мне обещал оставить, где? Господи! Сульфаниламидные порошки. Совсем из головы вылетело. Я страшно сожалею, что забыл. Да? Приезжайте днем. Они будут лежать в ящике у дверей. Приезжаю в три, а ящик пустой и никто про них ничего не знает. По него ли разбеснешься? Я же говорю, мистер Кракс, что очень сожалею, сожалею, сожалею. Мне это что толку? тащить в такую чёрт того даль, а у меня стенопост и всё за взя. Я человек занятое знаешь ли, и времени терять понапрасну не могу. О чёрт, никак не уймётся, но я и проштрафился, что не говори. Я кинулся в аптеку и принёс порошки, однако фермер не утихомиривался, что больше такого не случалось, заруби себе на носу. Попросишь, зачем приехать? Так потрудись, чтоб готово было. Я молчаливну, но он еще не кончил. Тебе от самому порошки нужны, буркнул он, чтобы мозги прочистить. И бросив последний свирепый взгляд, удалился. Я с трудом перевел дух и лихорадочно вознес молитву о том, чтобы имея дело с Крагзом больше не грешить. Воспоминание об этой сцене было еще свежо, когда на следующей неделе, вернувшись с утра не во объезда, я вновь увидел, что в приемной меня поджидает Сеп Крагз. Лицо его было непроницаемым, но меня каянуло дурное предчувствие, едва он снова навист надо мной. Я заехал утром за банкой масли, а ее в ящике не было. Робурчал он: «Нет, только не это». Я что, совсем память потерял? Мои ногти впились в ладонь. Я очень сожалею, но я я просто не помню, что однако на этот раз взрыва не последовало. Кракс как-то странно птих. Да не ты, а молодой человек. Так, значит, вылочка ждёт беднягу Джона. Как его оградить? Я испустил гребящий смешок. Хм, ну по-моему, мистер Крукс отличный специалист, но память его иной раз подводит. Да нечего к нему придираться. У него забот хватает поважнее, чем задрять тебе голову банкой мази. А? Вот вот. Нечего его ругать, даже слышать не желаю. Он бросил на меня уничтожающий взгляд. Ему о стольком думать приходится, что всякую малость не упомнишь. Рот у меня открылся, но выяснилось, что я онемел. Я ни разу не видел, чтобы мистер Кракс улыбался. Но сейчас его каменные черты смягчились, а в глазах появилось почти ласковое выражение. Чёрт дери, а парнишка чего только не знает. В жизни не встречал такой учённости. Значит, вот что хорёт. Приехал он посмотреть бычка. капить на гнильё и не стал как ты возиться с дёгтем да солью, даже не прикоснулся к чёрствой ноге. И у бычка на второй день всё как рукой сняло. А? Что скажешь? И он ткнул меня пальцем в грудь. Скажи я, что теперь тоже применяю последнюю новинку сульфадимидинновые инъекции. Он бы всё равно не поверил мне, а потому я промолчал. И я тебе ещё кое-что скажу, продолжал он. Гниёт-то в правом копыте завелась, а укололо он в левое плечо. Глаза Крагса расширились. Чистое колдовство. Я сходил за мазью и вручил ему банку. Вот, пожалуйста, мистер Крагс. Сожалею, что вам пришлось заходить лишний раз. Великан покачал головой, Да пусть идти. Сюда же мне рукой подать. Словно во сне я проводил его до двери, и вглядя, как он шагает по улице, способен был думать только об одном: уж если Джону удалось стронуть сердце Сепа Кракса, за его будущее можно не опасаться. По-моему, именно тогда я осознал, что Джон предназначен для больших свершений. С самого начала я стал подмечать в нём зачатки величия, заложенные способности завоёвывать симпатии людей из разных слоёв общества. И дело было не в его располагающей внешности, уверенной манере или звучном голосе, а в чём-то другом, чего мне не удавалось точно определить. Но чем бы это ни было, всё в нём просто кричало. Вот молодой человек который многого добьётся. Глава 11. Джон родился в Дэверли под тенью величественного собора. Туда от Дароуби было 50 миль, и в свободные дни он обычно отправлялся домой на несколько часов. Весь год, рассказывая об этих поездках, он чаще и чаще упоминал про одну девушку. Ее звали Хэттер, и когда он произносил ее имя, его глаза звала текла мечтательная дымка, а на губах играла блаженная улыбка. От месяца к месяцу симптомы становились все более явными, и в один прекрасный день он признался мне, что они с Хэттер помолвлены и надеется скоро пожениться. Как-то зимой, пока я на крыльце очищал сапоги от снега, В дверях появился Джон. "Шэппер здесь", сказал он почти шёпотом. "В приёмной я хочу вас с ней познакомить". Мне тоже хотелось с ней познакомиться. Просто нетерпеливость после того, что я о ней наслышался. Я поправил галстук, попытался пригладить волосы и изящной походкой войти в приёмную. Ой, в каблуке приорзла ледышка. и едва я ступил на скользкий линолеум, как взлетел в воздух, оглушительно хлопнулся на спину и проехался через комнату. Когда я открыл глаза, то обнаружил, что гляжу снизу вверх на очень привлекательную бринетку, которая доблестно старалась не допустить улыбку на губы. Так я познакомился с Хеттер, глядя на неё снизу вверх. И с тех пор продолжаю с восхищением смотреть на неё. то также снизу вверх. Можно найти множество определений, чтобы описать её как жену Джона. Обожаемая спутница жизни, верная помощница, весёлая подруга, а вдобавок ещё и мать троих замечательных детей. Роман Джона набирал темпы, и я видела, что приближающаяся свадьба всецело завладела его мыслями. Упомянутые выше симптомы прогрессировали, и он сознался, что начал страдать провалами памяти. Едет по вызову и вдруг останавливает машину, стараясь сообразить, куда же он, собственно, едет и по какому поводу. Порой я замечал, как Джон чему-то улыбается, и было ясно, что он погружён в чудесные мечты. На какой степени манящее будущее завладело им, стало ясно в один очень дождливый день. когда фермер, наш давний клиент, сообщил по телефону: "Тут позвонили, просили передать мистеру Круксу, что его невеста заболела, а он как раз от меня уехал. Я уж думал, что не догоню его, как вдруг вижу, его машина застряла в ручье, прямо за нашими воротами. Боже мой, сейчас приеду. Не надо". Я подъехал на своей машине, сказал: Тон сразу выпрыгнул и попросил, чтобы я его на станцию отвёз. Как раз к поезду успел и укатил. Ого, вот это быстрота. Да уж, к конельцу он не стал. А его машина где? Так в ручье и стоит. Понятно. Спасибо, что позвонили. Я приеду с мистером Фарнаном, и мы её отгоним. Зрелище, которое предстало в виду и мне, Когда мы поехали к броду через ручей, остается одним из наиболее ярких воспоминаний о том времени, которое Джон провел у нас. Узкое, зажатое в холмах шоссе ныряло в лощину, и поперек него струился ручей. Маленький форд-восем стоял там в воде по оси и явно был покинут в большой спешке. Передние дверцы распахнуты. О дворники лениво ползут в зад вперед по ветровому стеклу. Джон не потратил ни единой лишней секунды. К счастью, болезнь Хэттер оказалась несерьезной, и наша будничная жизнь потекла обычной чередой. Джон принимал свою долю телят, жеребят, ягнят, холостил стригунов и ежедневно доказывал, что идеально подходит для этой работы. а работа для него. Молодая пара сочеталась браком в чудесный летний день и поселилась у Зигфрида на одной половине его дома. Шэттер была учительницей и занималась двумя детьми Зигфрида всё время, пока Джон оставался нашим помощником. Когда же настал неизбежный день, и Джон решил, что ему пора работать самостоятельно, это было для нас настоящим ударом. Он переехал в Даверли и открыл там приёмную. А я ощущал потерю не только незаменимого помощника, но и друга. Ведь меня с Джоном раздирали какие-то 10 лет, и у нас было немало общих увлечений и интересов. Потом с течением лет, пока у нас появлялись, чтобы затем исчезнуть очередные молодые люди, я, конечно, прошёл стадии пожилого коллеги, почтенного наставника и наконец забавного старикана, но первый наш помощник и я существовали ещё в одном измерении, а потому мы с Джоном провели вместе много приятнейших часов. Skeldale House всегда был приютом смеха, и Джон, слава богу, внёс щедрую лепту своего особенного юмора. Как и все мы, он сталкивался с неудачами, давал маху, терпел фиаско, и описывая их, пускал в ход весь свой талант низурядного имитатора. Его отличали чуткость и полное отсутствие числавия, прекрасно сочетавшиеся с волевой натурой. Но в первую очередь он по-прежнему остается для меня типичнейшим англичанином, несколько старомодной закалки, любящим крикет. хранящим незыблемую веру в вечные духовные ценности и благоговеющим перед красотой края, в котором мы работали. Когда он расстался с нами и открыл собственную практику в Беверли, мы, как и следовало ожидать, в хлопотах текущих дел виделись всё реже и реже. Разумеется, бывали особые случаи. Хелен и я имели честь быть крестными родителями Аннеты, старшей дочки Круксов. Затем поздравляли их с появлением на свет Джеймса и Элизабет. Иногда нам удавалось отдыхать с Хеттер и Джоном Скарбора, и, естественно, я встречался с Джоном на ветеринарных съездах. Однако первая глава осталась в прошлом. Убеждение, что в нашей профессии он пойдёт далеко, побуждало меня ревностно следить за его успехами. Практика его быстро росла, ему пришлось даже взять трёх помощников. Неурядная энергия и организационные способности находили всё большее признание. Он деятельно участвовал в поднятии престижа нашей профессии и стал одним из её лидеров. Мои прогнозы оправдались сполна. Путь Джона наверх кончился только когда он достиг вершины. В 1983 году Через 30 лет после того, как он покинул Дороуби, его избрали председателем Британской ассоциации ветеринаров. Я был тронут, когда после столь долгого срока он вспомнил своего первого наставника и попросил меня произнести речь, открывающую церемонию его вступления в должность. Годы в Дороуби были самыми счастливыми в нашей с Хетер жизнью, сказал он, и я очень прошу вас дать согласие. Вот так. Когда настал знаменательный день, я сидел в конференц-зале Ланкастерского университета среди сотен ветеринаров, съехавшихся со всего мира. Присутствовали все светила, куда они глядят, именитые знаменитости. Но разделившись со своей речью и созерцая августейшее общество на эстраде, я испытывал неукротимое удовольствие от мысли, что самый важный среди них молодой человек из Дароуби, сидящий в центре. А церемония продолжалась в ведомном порядке. Выпрямившись во весь рост, Джон принимал президентские регалии. секретарь ассоциации помог ему облачиться в великолепную чёрную мантию с отделкой из зелёного муара. Затем его предшественник возложил ему на шею цепь с символом должности. Цепь застегнули на спине, и мне от чего-то представилось, как фермер сзади, завязывая тесёмки халата на ветеринаре, вызванном к телящейся корове. Видимо, такая же ассоциация возникла и у Джона. В этот торжественный момент он вдруг сказал: «Будьте добры, ведро горячей воды, мыло и полотенце». За взорвался хохотом. Кто из нас не произносил сотни раз эти самые слова? Наконец Джон в полном облакении повернулся к собранию. С тех давних дней в даровубе он стал. массивнее, шевелюра отливала серебром, и впечатление было самое внушительное. Я взглянул в зал на сидящих в первом ряду Хеттер и всех их детей. Они сияли гордостью. На коленях у Джеймса я увидел Эмили, первую внучку, и подумал, как летят годы. Ну что же, молодым человеком Джон уже не был. Зато он был знаменитым и счастливым человеком. В своей речи я пытался обрисовать уникальную способность Джона благотворно влиять на людей, и ещё наиболее верные слова перефразировал рекламу Портера. Он добирается, сказал я, куда другие ветеринары доступа не находят. Я смотрел на продолжающуюся церемонию, а перед моим мысленным взором встала полузабытая картина: затерянные в холмах пустынные шоссе, застрявший в ручье автомобиль, открытая дверца, пощёлкивающие дворники. Мне почудилось в ней что-то символическое, ведь она же воплотила две особенности Джона, которые помогли ему достичь профессиональных вершин. преданную любовь к жене и умение принимать мгновенные решения. Глава 12. До метод мистер Хэриот для женщины-сущий убийца. Фермер, которого я проводил до входной двери, остановился, глядя, как Хелен трёт ступеньки крыльца. Его слова поразили меня, точно удар грома. Он без обиняков произнёс вслух то, что давно меня грызло. О, заговорил он снова. Дом, конечно, старинный и красивый, но для женщины он убийца. И в эту минуту я принял решение так или иначе вызволить Хэлен из Скелдейл-хауса. Мы любили старый дом, Но в нём было слишком много минусов для молодой супругов со скромным достатком. Изящество, гармоничность, бесспорно счастливая атмосфера сочетались с непомерной обширностью, а в холодную погоду он превращался в ледник. Я поглядел на облекий плещём фасад, на окна спальни, а потом на окна следующего этажа, где в начале нашей семейной жизни мы обитали в однокомнатной квартирке. Имелся ещё один этаж, если посчитать и каморки под черепичной крышей. Там сохранился большой колокольчик пружинный, соединявшийся с амнеткой. С его помощью в первые годы нашего века на первый этаж призывали горничную. У старого врача, владевшего домом до нас, было шестеро слуг, включая экономку Но член держала его в порядке с помощью только чеды немолётных девушек, которым быстро приедались тяжёлый труд и невообразимые неудобства дома. Прежде чем вернуться в приёмную, я снова посмотрел на сгорбленную спину и вношущие руки моей жены. Безумие какое-то. На языке у меня вертелись слова: "Пожалуйста, остань но я их не произнёс. Что толку? Я снова и снова пытался её останавливать, и лишь напрасно терял время. Так уж она была создана, прирождённая домашняя хозяйка. Она просто не могла сложить руки и признать своё поражение. Она твёрдо решила содержать дом в идеальной чистоте внутри и снаружи. Это угнетало и злило меня. Я женился на красивой умной, душевной девушке и всем сердцем желал, чтобы она была добрее к себе и хоть когда-нибудь отдыхала. В первые дни брака я майбами, а иногда и бурными сценами, которые у меня не очень-то получались, пытался заставить её не надрываться, но с тем же успехом я мог убеждать каменную стену. Хелен упрямо продолжала наводить порядок. И ещё готовка. Я не встречал никого, кто умел бы творить подобные кулинарные чудеса, и как истинный любитель поесть, я благоговлял свою удачу и всё же лихорадочно желал, чтобы она меньше времени проводила у плиты. Однако, когда вопреки моим настояниям она продолжала поступать по-своему, я утешался мыслью, что слышу, как она поёт о такой комнате пылесосом и тряпками. Вот и сейчас, оттирая пропятую ступеньку, она что-то тихонько мурлыкала. Даже теперь, 50 лет спустя, когда нам уже недолго ждать величайшей части появления вдоробе and Holton Times фотографии нашей золотой свадьбы. Она всё ещё поёт, хлопотливо убирая другой в слава богу не такой огромный дом. И я давно сообразил, что для нее счастье и в этом. А тогда я повернулся и пошел по выложенному плиткой коридору, который летом полнился солнечными лучами, но в этот холодный весенний день был таким же холодным и промозглым, как улица снаружи. Я шел мимо столовой и гостиной, повернул налево к аптеке, потом направо и снова налево. Тот дальше по коридору мимо смотровой, утренней столовой и наконец добрался до кухни и посудомойной, завершавших длинную пристройку с задней стороны дома. Я, казалось, прошёл 50 ярдов. Кто решится осудить Тристада, что в былые дни он ездил открывать парадную дверь на велосипеде. По дороге я встретился с маленькой Рози, Её тёплые башмаки звонко стучали по плиткам, а ноги были обтянуты толстыми рейтузами, которые ещё недавно носил Джинни. Порой я удивлялся, как мы могли растить детей в таком холоде, и был благодарен судьбе, что не чихали и не кашляли, как будто не больше других своих сверстников. Главной страдальницей была Хелен, у которой лодыжки покрывались жуткими болячками. Едва проснувшись на следующее утро, я принял окончательное решение. Нам необходимо переехать. Skeldale House отличное место для работы, и мы его сохраним, но жить будем в доме поменьше. Оставалось только его найти. Это был первый приступ настоящей мании. Я думал только об этом, когда вскочил с кровати, Четно попытался увидеть хоть что-нибудь сквозь морозные узоры на оконном стекле и быстро оделся в ледяном воздухе. Распахнув дверь в спальне, я галопом понёсся выполнять свои утренние обязанности. Вниз, прыгая через две ступеньки, потом во всю прыть в поляртическом коридору, секрет был в том, чтобы не замедлять бега, на кухню, где поставил чайник на огонь. Назад полным карерам в столовую где злейхидная антрацитовая печка опять спогасла она была единственным источником тепла на весь дом но пока у меня до неё руки не дошли снова на кухню где я заварил чай и отнёс чашку хелем затем дуя на пальцы и приплясывая чтобы не заморозить кровь в жилах растопил плиту я не обладал умением бойскаутов зажигать костёр одной спичкой в отличие от хелем у которой через пару минут пламя уже весело потрескивало. И к тому времени, когда семейства спустились завтракать, между углями под окновением еле теплелся худосочный огонёк. Завтрак проходил умило. Маленький электрокамин вёл неровную борьбу с холодом, а мы все старались не стучать зубами. Я молчал, занятый мыслями о принятом категорическом решении. И еще мне вспоминались зимние праздники. Мы стоим, сгрудившись у огня в большой гостиной, а спим и у нас мёрзнут, пока игриевые сквозники раскачивают елочные украшения. Думал я об этом, и когда зашел к миссис Драйден на ее половину небольшого дома, у самой границы до Ролби, я лечил ее кота от чесотки в ушах. протекавший очень тяжело. "Давай, давай, Черныш", сказал я, поднимая кота на стол. "Сегодня у тебя вид много лучше". "Вот, вот", его хозяйка улыбнулась. "Он больше не трясёт головой и не чешется, а до того, как вы ему ушки очистили, он просто на стенке лез". Я снова обработал уши, потом влил в них жидкой мази, а чёрный кот Только радостно урлыкал. Да, я ему больше не требую. Ещё несколько дней продолжайте утром и вечером закапывать лекарство ему в уши. И думается, он будет полным молодцом. Я пошёл в кухонной раковине вымыть руки и посмотрел в окно на ухоженный сад. У вас такой приятный дом, мистер Драйден. Что так, то так, мистер Хэриот? Только жить мне в нём осталось недолго. Неужели? Почему же? Да из-за денег, только из-за них. Когда Роберт умер, оказалось, что накопил-то он самую малость. Я её хорошо понимал. Она была вдовой ушедшего на покой фермера. И я знал, с каким трудом сводили они концы с концами на своей маленькой ферме в холмах